Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Валерий Езвицкий Апарат Джона Инглеса. Это случилось совсем недавно, когда Джон Инглес сдавал свою докторскую работу. Тема его исследования была довольно трудная.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 Это был теперь небольшой плоский ящичек чёрного цвета с блестящими ручешками по бокам. К аппарату были прикреплены ремни, чтобы надевать его как пояс. Джон Инглис, взволнованный и потрясённый, склонился над своим рабочим столом. Непонятно шептал он: "Невероятно". Вглядываясь, он заметил на передней стороне аппарата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 Потом он взял себе в руки и стал исследовать непонятное явление. Вскоре он установил, что из аппарата исходит луч какой-то энергии. Луч имел вид конуса, вершины которого была диафрагма аппарата с вертящимся диском. Диск этот светился теперь лиловым фосфорическим светом, похожим на свет катодных лучей.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 Напрягая мышцы, он оттолкнулся и тотчас же, как бильярдный шар, проскочил между ножками стола и неожиданно затормозил. Руки его упёрлись в настоящий, твёрдый, а не скользкий, призрачный пол. Он быстро подтянул словно из воды ещё скользящее тело и радостно встал на ноги позади стола с ксефором. Он осторожно склонился над аппаратом и нажал третий рычажок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 но приняла нормальную скорость лишь тогда, когда чёрный кружок эксофора совершенно остановился. Джон Инглис протёр глаза. "Нет, это или сон, или галлюцинация", пробормотал он. Джон поглядел на эксофор и с гордостью взял его в руки. Расправив приделанный к аппарату ремень, Он надел его на себя как пояс. Только в этот момент он вспомнил о Сибилле и бросился на улицу, чтобы сейчас же ехать к Кроккеру. Ему хотелось блеснуть своей гениальностью перед невестой, а главное дать почувствовать будущей тёще всё своё величие и внушить к себе должное уважение. Дело в том, что несмотря на официальное обручение, миссис Кроккер еле терпела Джона Инглеса который по её словам похищал её единственную радость. Кроме того, эта зловердная женщина была убеждена, что её малютка будет несчастна. Джон казался ей подозрительным человеком. Действительно, молодой человек имел как-то неосторожность защищать теорию дарвинизма. Правда, он не проявил открытого безбожия, но для миссис Крокер и одного дарвинизма было более чем достаточно.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 Синцисационные строки время от времени прерывая чтение испуганными восклицаниями. "Это ужасно", проговорила она. "Папа ещё не приезжал домой, и я боюсь, как бы не повторились эти непонятные явления". Джон Весель рассмеялся. Это удивило её, да и слегка обидело. "Не бойтесь", поспешил заявить Инглис, "эти чудесные явления могут произойти только по моей воле". Она посмотрел на него как на сумасшедшего и невольно отступила на шаг. Вот здесь, продолжал Джон, указывая на пристёгнутый ремнями ксофор, заключается источник всех чудес. Пойдёмте в крайнюю аллею, и я покажу вам действие этого аппарата. Мисс Сибилла молча последовала за англисом. Они обогнули теннисную площадку,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 Раздались глухие выкрики какой-то женщины. Пойдём туда, взволновалась Сибилла. Там кто-то кричит. Взявшись за руки, молодые люди двинулись к кустам. Как только они приблизились к кушке, животное вскочило и убежало с громким фырканьем. Она вышла из сферы действия луча, пояснил Джон. В это время бульдог, тоже благополучно вскочил на ноги, ворча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 Потом сразу наскочила на мать. От толчка миссис Кроккер подпрыгнула на песке, причём её головной убор отлетел в сторону, обнажив почти лысую голову. При отсутствии трении шпильки и завязки не держали парик. Джон Инглис был так поражён этой неожиданностью, что стоял разинув рот. Между тем миссис Кроккер злобно хваталась за парик, но он Щеки раз выскальзывал с её пальцев. Джон закричал наконец Сибил: "Да прекратите же действия своего аппарата! Разве вы не видите, что делается с нами?" "Так это он?" Взвизгнула будущая тёща. "Это он издевается над нами! Мистер Инглис, вы безнравственный человек! Вы даже не джентльмен!" В этот момент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 Он выскочил из цветника на улицу и бросился бежать, не разбирая дороги. Он не замечал, что его ниистовый бег сопровождался всюду какой-то кинематографической буффонадой. У одного магазина из рук приказчика грохнуло на пол корзина с бутылками лимонада, как только лучик софора коснулся её. Шипучий напиток под звон разбитого стекла взметнулся фонтаном из корзины.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 Но тот чужи безпомощно распластался на земле, как кисель. В ужасе он открыл глаза, обвёл мутным взором свою комнату и отчётливо услышал стук в дверь. Он не сразу сообразил обстоятельства, но машинально ответил: "Входите". Вошёл посыльный Кроккеров и поднул ему карточку с приглашением на домашний концерт. Джон Инглис окончательно пришёл в себя и поблагодарив посыльного, добавил с радостным смехом: "Сегодня, Дик, я видел поразительно смешной сон".